Мужчина с животом тем временем добивал своего противника. Он как будто потерял ко мне интерес. А может быть, в нем проснулось благоразумие, и он жалелось сделанным предложить. Сашка все это сообразил раньше меня. «Вы что-нибудь слышали о спортивной форме?» «Не слышали? Так вот настоящий шахматист всегда должен держать себя в хорошей спортивной форме. Володя, я тебя прошу, докажи этим специалистам, какой ты шахматист». — От одной и двух партий ты форму не потеряешь. — Хорошо. — Сыграем, — сказал я. Мне освободили место. Противник мужчина с животом тоже сдался. Мы разыграли, кому какими играть. Мне достались белые. Расставлять фигуры услужливо помогали знатоки. Они жаждали крови. Тем более, что при любом исходе никто из них ничем не рисковал. — Мой противник держался очень уверенно завышаясь над доской, как монумент. «Начнем. Десять рублей у вас есть?» — спросил он. Я достал из кармана две пятерки и протянул их к Сашке. «Имею в виду, в случае проигрыша что мне отдашь пятерку. Что за вопрос? У вас, конечно, десять рублей есть?» Мой партнер засмеялся. Когда он смеялся, живот выходил ходуном. Он достал у себя за спиной брюки и вынул из них бумажник. Денежные расчеты перешли полностью в не Сашки. Моей обязанностью было играть. Я сделал ход Е2, Е4. Мой противник ответил Е7, Е5 и стал доставать деньги. Исход партии меня совершенно не беспокоил. Трудность таких партий заключалась в другом. Надо было играть так, чтобы у противника и зрителей все время вызывать иллюзии его близкой победы. После третьего хода мой конь на F3 был связан белопольным слоном. Возникла возможность классической ловушки. Я рокировался. Мой противник сыграл конь F6, угрожая моей центральной пешке. Я сделал ожидательный ход A3 и вызвал оживление среди здраков. Кто-то из них сказал, пешечка улыбнулась. После чего доверие ко мне было несколько подорвано. Партнер задумался. Его настораживала легкость, с какой отдавал пешку. Сразу было видно, человек ничего не привык брать в жизни легко. Наконец он сказал, подбадривая самого себя: "Даю, да бери". Кто-то из знатоков его поддержал: "Пешки, не орешки". После этого противник не колеблясь взял конем мою пешку. Я пошел конем на c3. На этот раз мужчина животом долго не раздумывал. Он наверняка слышал, что сдвоенная пешка ведет к ослаблению позиции и взял конем моего коня. Теперь он был в моих руках. Я был уверен, что если он сам не увидит хода центральной пешкой, который вел к мнимому выигрышу коня, то этот ход подскажут сдаки. Кое-кто из них уж злорадно на меня поглядывал. Я взял пешкой черного коня. Казалось, мой противник только этого и ждал и немедленно динул вперед королевскую пешку Все напряженно ждали моего ответного хода. Как только я взялся за коня, один из знатоков сказал "Тронуто, схожено". Удивительно, как хорошо все знали турнирные правила. Я поставил коня на Е5. Слон черных мог брать моего ферзя. Я видел, как у моего противника проступили на лбу крупные капли пота. Он смотрел на моего ферзя, рука его несколько раз поднималась над доской и снова опускалась. Причустье подсказывал ему, что ферзя брать нельзя, и в то же время он не мог отказаться от такой крупной добычи. Я слышал по своему адресу нелестные реплики знатоков. стоп Бендер в высюках! Ничего, от нас эти мальчики не убегут!» Сашка беспокойно меня поглядывал, пытаясь определить по моему лицу, не очень ли я взорвался. Мой партнер тоже пристально на меня посмотрел, в надежде, что выражение моего лица... Подскажет ему ответ, который он не находил в расположении фигур. Я полулежал, опираясь на левый локоть, вытянув ноги и сыпал песок из правой руки в левую. На доску я не смотрел. Один из знатоков, неуверенно, посоветовал брать коня. Вряд ли он понял коварство моего замысла. Скорее всего, им руководил чисто житейский принцип. «Тише едешь, дальше будешь». На него сразу обрушились те, кто жаждал быстрой расправы. — Ферзя набрать, брать! Ферзя, пусть пока! — постоит, — сказал мой противник, и пошел пешкой на h5. Наконец он разрешил все свои сомнения и, торжествуя, посмотрел на меня, потом на знатоков, как бы приглашая быть свидетелями своего шахматного гения.